Глава седьмая. Уж не знаю, в чем тут причина, Только набеги Лёхиных родственничков с той поры прекратились. То ли незваных гостей устрашил грозный наш комбат, То ли сам лёха спохватился и наконец-то принял меры, А может, всё естественным путём утряслось. Вы спросите, а как же мои материалистические взгляды на жизнь? Удалось мне их уберечь после такой чехарды невероятных событий? Представьте, удалось. Убедил себя в том, что обязательно должно найтись рациональное объяснение. Просто не нашлось пока. Но если уж быть честным до конца, то, боясь повредить ненароком рассудок, я просто принимал всё как есть и объяснений особо не искал. Прибывая в должности каптен Армуса, мой друг за каких-нибудь полгода сделал головокружительную карьеру. Из младших сержантов дорос до старшего — Нашить на погоны продольную лычку ему, правда, так и не довелось. Не любили у нас присваивать срочникам старшинское звание. Единственное исключение — ушедший на дембель лень. но ну, так он ж хохол. Куда там лезь ему? Но что поистине странно, на втором году службы Лёха резко завязал со своими цыганскими штучками, за исключением политзанятий. Оставалось гадать, или ему это стало больше не нужно, или... Или теперь он морочил всех подряд без разбора, то есть и меня тоже. Предполагать такое было по меньшей мере обидно. Да и беседы наши относительно леших завязывались все реже. С одной стороны, понятно, забот поприбавилось и у него, и у меня. С другой, невольно закрадывалось подозрение, что дружба идет на убыль. А однажды он назначил меня в суточный наряд. Причем случилось это аккурат перед Новым годом. Вторым по счёту Новым Годом. Дедушку? Дневальным? На тумбочку? Со штык-ножом? Нет, конечно, я мог бы поймать кого-нибудь из салабонов и вежливо попросить, чтоб тот меня заменил. Но это, согласитесь, было бы как-то мелко. И пошёл я к Лёхе разбираться. Что за хренатень? Укоризненно спросил я, войдя без стука, «Ты бы меня ещё картошку чистить послал» старшина Леший сердечно мне улыбнулся чем сильно удивил поскольку в последнее время он все больше ходил озабоченной хмурой а как тебе еще в коптерку заманить зазнался политработник но своротишь я а кто я что ли садись покурим по старой памяти иди ты лесом давай сначала снарядом проясним да не волнуйся ты переназначил уже оригинальный способ приглашения в гости что то радостный ты какой то заметил я — В общем, так, — возбуждённо сказал Лёха, щёлкая зажигалкой. — И не бензиновый, обратите внимание, газовый. В лес я больше не вернусь. От неожиданности дым попал не в то горло. Пришлось прокашляться. — Ничего себе! — Ну, подумай сам. Жаром продолжал он. — Вернулся я в лес. — И что? — Да, пожалуй, ничего хорошего, — поразмыслив, осторожно предположил я. — Если чёрную метку прислали, отметелят, свяжут, в корягу превратят. — Вот я и решил, уж лучше здесь остаться. «А как ты это сделаешь?» «Ну, останешься до дембеля, а дальше, а дальше на сверхсрочную службу, в школу прапорщиков». Я уронил сигарету и долго пытался поднять ее из пола. «Поднял, абдул позволь». «Ты ж ему обещал?» «Обещал!» — в восторге подхватил лёха «Обещал отслужить за него в армии! А насчет того, сколько лет служить, мы не уговаривались». «Погоди!» — пробормотал я, пытаясь собраться с мыслями, и тут напал на меня приступ совершенно дурацкого смеха. Вот стало быть, что означали те давние Лёхины слова: выполнить, выполню, а на колю обязательно. Комбат знает? спросил я кое-как переведя дыхание. Да он же мне это и присоветовал. По банным дням нас возили на грузовике в город. Крохотный такой городишко, зеленый, пыльный, и тем не менее цивилизация. Подлый ветер швырял в нас шашлычные запахи то справа, то слева, базарчики, яркие национальные одежды женщин, в узких темных от листвы улочках обитают автобусы почему-то вишневого цвета. Помылись, насмотрелись, в кузов и обратно. Ранней весной красок, понятно, поменьше. Зато воли больше. Как-никак последние полгода дослуживаем. Один старшина, другой политинформатор. Вышли из бани, огляделись. Вот забегаловка, чего б не зайти. Полчаса есть. Деда Сопрыкина, сегодня в баню нас сопровождал именно он, нигде не видать. Зашли, взяли по бутылочке Жигулевского, а Лёха достал из кармана шинели сушеную рыбку. Откуда это? С Волги. К Лепикову посылка пришла. — Ага. — Стало быть, взятка к старшине. — Сидим, наслаждаемся. «По лесу -то — По лесу-то скучаешь? — спросил я Лёху. — Теперь? Он задумался на секунду. — Так, иногда. А раньше? А раньше хоть волком вои вырвалось у него. Особенно в карантине. Всю силу отбило. Кстати, почему? Загоняли. Чувствую, ничего не могу. Ни обморочить, ни глаза отвести. Лёха отпил из горлышка. Обсосал ребрышко сушеной рыбки и вскинул вдруг на меня зеленоватые, близко посаженные глаза. Ты думаешь, что это я тебе тогда признался? Не в моготу стало. Неужто думаю всю? Спасибо тебе. За что? За то, что выслушал. За то, что поверил. Мне стало очень неловко. Да я... Он замахал на меня рыбьей косточкой. Ладно, ладно, не поверил. Сделал вид, что поверил. Все равно спасибо. Смущённые обилием искренних слов, мы смолкли и снова приложились к бутылочным горлышкам. — Нет, но... — запинкой вымолвил я. — Началось-то с чего? С виноградника. Ты ж от виноградника сил набрался. — Это я от тебя сил набрался, — буркнул он. — А ни от какого ни от виноградника. Но сам же говорил, что лес. Лёха крякнул и озабоченно принялся отряхивать рыбьи чешуйки с шинели. — Знаешь, — сказал он, — Вот что я однажды понял. Наш дивизион — это тоже лес. Это как? Ну, тоже лес. Чаще. Только вместо деревьев люди. Разные. Кривые, прямые, корявые, развесистые. Вот от них я теперь и... Осёкся, уставился на что-то за моим плечом и обернулся. Лес честной. Дед, спиной к нам, лицом к прилавку. Видать, на тот же предмет... Только покрепче. Не может быть, чтоб вошёл, да не заметил. Или не узнал, скажем. Что ж, поймался, не суетись. Тем более пиво выпито. Подчёркнуто, неторопливо мы с Лёхой встали и покинули забегаловку. Хоть бы обернулся. Пропасть так-то в этом человеке. Подкатил последний армейский март. Весна за ноздри дёргает. Дембелем пахнет. Ликующие орут деды, входя в казарму. Ночами не спится ни Лёхе, ни мне. Как-то раз поднялись, оделись, вышли мимо встрепенувшегося дневального в серую от луны азиатскую ночь. До курилки плестись было неохота. Присели на дюралевый приступочек ангара. «Ну а что?» — невесело потрунивал я. «Станешь прапором, наворуешь десять тысяч, трибуналу глаза отведёшь. Нам нельзя воровать», — недовольно возразил он. «Кому это вам?» «Лешим!» «Как-то нельзя!» — возмутился я. «Только и знаете, что воруете, прячете, перепрятываете!» «Из озорства!» — строго уточнил он. «А ради выгоды никогда!» но вот из озорства и наворуешь!» «Вообще, интересное у вас понятие!» Помолчали. Впереди над темными смутными кронами Акации медленно возгоралась непомерно крупная звезда. Похоже, она была на сигнальную ракету, но слишком уж неподвижна. Затем от нее бесшумно принялись отскакивать и расплываться в сумраке мерцающие концентрические круги. Должно быть, в соседнем дивизионе что-нибудь запустили. «Кто храпит?» Дюралевую дверь мы оставили приоткрытой, поэтому истерический вопль из ангара долетел до нас без искажений. «Кто храпит?» Переглянулись изумленно рядовой горкуша. «Откуда взялся?» «Дневальный! Найди, кто храпит, и дай в лоб!» Он из меня кровь шлангами пьет!» «Господи, да это Клепиков!» «Надо ж, до чего голоса похожи!» «И не только голоса!» Стоило ноябрьскому призыву уйти на дембель, рядовой Клепиков преобразился. Теперь он внешне отличался от преснопамятного дедушки горкуши разве что цветом глаз, а уж молодых гонял, пожалуй, что и беспощаднее. «Да невальный. «Зажрался, сука! Совсем уж мышей не ловишь! Нюх потерял! Найди, кто храпит! Носопырку растопчу! Дыню вставлю!» Мы слушаем и посмеиваемся. Храпятый впрямь со всхлипом, будто шланг продырявился. Вскоре дневальный находит источник шума, и мартовская ночь снова становится тихой. «Может, тебе лучше в офицерскую школу?» — предлагаю я Лёхе. «Всех охмуришь, дорастешь до генерала, до маршала!» Он лишь презрительно хмыкнул и не ответил. «Спросите меня, что ты оставил в армии такого, о чем жалеешь до сих пор?» «Отвечу, ботинки!» «Какие были ботинки?» «Не знаю, кто из нас кого деформировал, но к концу первого лета мы уже представляли собой одно целое — Поначалу казалось, будто они выточены из железного дерева. Я постоянно стирал в них ноги и шипел от боли, разуваясь. И вот свершилось. Мы срослись душами. Мы, наконец-то, подошли друг другу. С превеликим сожалением я сдал их последней осенью в коптерку и долго потом клянчил у старшины Лешего разрешение уйти на дембель именно в них. Увы, ответ был один. «В Мабути на гражданку никто не уходит». Не положено. Ну так отведи всем глаза, не заметят. И здесь не заметят. А поедешь домой, нарвешься на патруль. Пришлось впервые за два года примерить парадную форму. Провались она пропадом. Чувствовал я себя в ней совершенно по-дурацки. лёха оглядел меня со всех сторон и, кажется, тоже остался недоволен. Прям так и уйдешь на дембель? Сердит, спросил он. А что? Ни одного значка. но ну, правильно, ни одного. Ни значков, ни дембельского альбома. С чем пришел, с тем и ухожу. мне ж не восемнадцать лет призвали, а в двадцать два, так что все эти регалии и акселебанты представлялись мне детской забавой. — Вот кривой вражонок! — ругнулся Леха. Слазил в загашник, достал нагрудный знак, синеватый щиток с белой цифрой три. Привинтил, отступил на шаг, полюбовался, теперь другое дело, теперь дембель. И я, наконец, решился. — Леха! — сказал я. — Серьезно поговорить не хочешь? — Ну настороженно откликнулся он. — Ты правда леший? — он рассмеялся. — Да нет, конечно. Значит, всё-таки цыган? — Бабка цыганка, — уточнил он. — Она меня кое-чему и научила. — А остальное? — Что остальное? — Ну, настоящий Лёха, жена его, комбат, Маринка. Да близнецы мы с ним. — А имена? — Паспортист напутал. Обоих Алексеями записал. — А вообще-то он Александр. А как же она тогда поняла, что это ты, а не он? — Кто? — Супруга. — А... Шрам у него за правым ухом. А те Я только вошёл, а она мне сразу палец за ухо. А шрам-то и нет. А берестяная грамота? Сам смастерил. Врал. Врал нагло. Откуда ему знать древнерусский язык? И покажите мне в окрестностях дивизиона хотя бы одну берёзу. Погоди, а комбат? А что комбат? Просто умный мужик. Ещё про Маринку спроси. Кстати, она тебе так ни разу и не подмигнула? Нет может оно и к лучшему правым глазом ладно оно ну как левым лёха довольно ощерился и покрутил кленовидной своей башкой нет хорошо хорошо у нас вышло сами не заметили как два года проболтали я смотрел в его честные зеленоватые глаза и не верил ни единому слову в ташкент нас везли на автобусе я нарочно занял заднее сиденье чтобы поглядеть последний раз на наш кпп Рядом со мной оказался рядовой Клепиков, дембель дембелем, в сверкающих цацках, шнурах, железным подобием морского краба на фуражке. Всю ночь он куролесил, не давал спать, дразнил тех, кому еще служить, как медному котелку, расписывал прелести жизни на гражданке и, наконец, украсил свою тумбочку надписью «Будь проклят Тантал» — кодовое название нашей группы дивизионов теперь вот прижух и напряженно смотрел в тусклое заднее стекло настоящих перед воротами лешего деда и маринку любимица комбата располагалась в профиль к нам поэтому надпись черной масляной краской на белом собачьем боку читалась особо четко дмб 76 автобус тронулся клепиков заплакал а маринка повернулась анфас И я увидел, как зрачки ее средь бела дня просияли алым. А потом она, клянусь, еще и подмигнула напоследок. То ли мне, то ли Клепикову, то ли всем сразу. Которым глазом? А вот не запомнил. Июль-Август 2022 года. Волгоград, Бакалда, Волгоград.